Глава 23. Пока Матиас вел Майрона по длинному коридору в обратном направлении, в голове спортивного агента, внезапно ставшей пустой и гулкой словно колокол, эхом отзывалось лишь одно слово «отец, отец, отец». Взяв себя в руки, Майрон начал методично копаться в памяти, задаваясь вопросом, при каких обстоятельствах отец мог упоминать имя Брэдфорда, В застольной ли беседе, телефонном разговоре, обмене мнениями с кем-то из соседей? Ну, так ничего и не вспомнил. Но все-таки откуда Брэдфорд знает его отца? Здоровяк Марио и костлявый Сэм ошивались в фойе. Марио топтался на месте, нетерпеливо постукивая по полу каблуками, как будто ему срочно требовалось выйти по малой нужде. При этом он размахивал руками на манер одного из героев мультфильмов Джерри Льюиса, если бы действительно был рисованным персонажем, у него в этот момент из ушей вырывались бы клубы пара. Костлявый Сэм курил Мальборо, опираясь о резную балясину, ведшей на второй этаж лестницы, и очень напоминал в этот момент сенатору, поджидавшего Дино. Майрон подумал, что Сэм относится к тому типу людей, которые всегда спокойны, раскованы, и не испытывают смущения ни при каких обстоятельствах, как у Ин. Майрон мог при случае подраться, и когда его к этому вынуждали, дрался хорошо и умело, но после этого всегда испытывал дрожь в конечностях, противную слабость, и обливался холодным потом. И это, он знал, была вполне нормальная реакция на подобные экстремальные обстоятельства. Только редкие субъекты умели в таких случаях Смотреть на себя и происходящее, словно со стороны, и видеть все, будто в замедленном фильме, не имеющем к ним никакого отношения. Здоровяк Марио, увидев Майрона быстрыми шагами, направился в его сторону. Сжатые в кулаки руки он плотно прижимал к бокам, а его лицо казалось плоским и каким-то помятым, словно его только что отлепили от оконного стекла. — Считай, что ты уже умер. — Ты меня слышишь? — Умер. — Умер. «Умер и похоронен. Сейчас я выведу тебя во двор». Майрон вновь пустил в ход колено, и оно, как и в прошлый раз, попало точно в цель. Здоровяк Марио рухнул на мраморный пол всей туши и принялся беззвучно хватать ртом воздух, как выброшенный на берег рыба. «Эти дружеские тычки уже начинают входить в привычку», — сказал Майрон. «Ну, вроде стаканчика аперитива перед обедом. Жаль только, что их нельзя перелить в бутылку» и презентовать тебе сразу несколько порций на будущее. Сказав это, Майрон посмотрел на Сэма. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал курить, опираясь об алясину и выпуская из ноздрей дым. Новичок, — небрежно заметил Сэм, как будто это многое объясняло. Майрон кивнул в знак того, что принимает его слова к сведению. «Иногда возникает необходимость попугать глупых или недалеких типов». Продолжал развивать свою мысль Сэм. А люди такого склада больше всего опасаются мускулистых здоровяков с толстыми шеями. Сэм снова затянулся сигаретой. Только ты, видя его некомпетентность, не больно-то задирай нос. Майрон опустил глаза и посмотрел на лежавшего. Поначалу его так и подмывало врезать здоровяку еще пару раз в воспитательных целях. Но после слов Сэма он отказался от этой мысли. Ну, стукнул парни коленом по яйцам, тот упал. Сэм прав. С чего бы ему, Майрону, задирать нос? Все было слишком просто. Уин ждал Майрона у машины. Слегка склонившись и держа в руках воображаемую клюшку для гольфа, он отрабатывал свинг. Меча у него тоже, разумеется, не было. Ну и что? Кто из нас в молодые годы? разбуженный, доносившимися из динамиков громыхающими звуками рока, не выпрыгивал из постели и, схватив воображаемую гитару, не брал на ней несколько аккордов. С игроками в гольф происходит то же самое. Они слышат зов природы, настраивающий их на определенный лад, ступают по подстриженной траве воображаемого поля для гольфа и размахивают воображаемыми клюшками. А еще игроки в гольф, подобно тинейджерам, Любит смотреть на себя в такие минуты в зеркало. Уин, к примеру, когда на него находил такой стих, часто смотрел на собственное отражение в витринных магазинов. Уин, минуточку. Уин поправил зеркало заднего вида машины Майерна таким образом, чтобы лучше видеть свое отражение. Начал было делать замах, но, заметив в зеркале нечто, вызвавшее его недоумение, нахмурился и опустил клюшку. «Помни», — наставительно сказал Майрон, что отражающиеся в автомобильном зеркале объекты могут казаться меньше, чем в действительности. Уин проигнорировал его, поднял воображаемую клюшку и произвел, наконец, удар, после чего проследил за полетом меча, который, судя по выражению его лица, приземлился максимум в трех-четырех футах от лунки. Потом Уин вскинул вверх руку в ознаменовании удачного удара — и стоял так несколько секунд, дожидаясь, когда зрители кончат аплодировать. Вот они какие, игроки в гольф. «Как тебе удалось так быстро сюда добраться?» — спросил Майрон. «На геликоптере. На крыше здания Lockhorn Securities имелась вертолетная площадка с готовым к взлету вертолетом, который и доставил уина до ближайшей поляны». «Значит, ты все слышал?» Уинн кивнул. «Ну и что ты по этому поводу думаешь?» «Бессмысленная трата сил и энергии. Знаю, нужно было прострелить ему колено. И это тоже, но в данный момент я кратко охарактеризовал разговор в целом. Ты на что намекаешь?» «А намекаю я на то, что у Артура Брэдфорда, возможно, давно уже есть готовый план на такой случай. Ты же упускаешь из виду главное». «Главное». «А что в данном случае главное?» Уин ухмыльнулся. «Вот именно». Майрон пожал плечами. «Что-то я уже совершенно перестаю тебя понимать». Он отпер дверцу, и они скользнули в кресло. Кожа нагрелась и немилосердно жгла тело а включенный кондиционер, прежде чем начать работать, выплюнул в салон с густо горячего воздуха. «Иногда», — сказал Уин. Мы с тобой совершали не относящиеся к основной работе поступки. Но у нас в таких случаях почти всегда имелась некая причина или цель, если хочешь. Иными словами, мы знали, чего хотели достичь. А ты, значит, считаешь, что сейчас я этого не знаю? Совершенно верно. Если ты еще не понял, какую задачу я поставил перед собой во время визита в этот дом, назову тебе целых три Первое — найти следы Аниты Слоттера. Второе — понять, кто убил Хорреса Слотера. И третье — защитить Бренду. — Защитить от кого? — Пока не знаю. — Ага, — сказал Уин. — Позволь в таком случае кое-что уточнить, чтобы у меня не оставалось сомнений, что я понял тебя правильно. Итак, ты считаешь, что лучший способ защитить мисс Слотер, Вызвать нездоровое беспокойство у здешней полиции, членов самой могущественной семьи в этом штате и у группы влиятельных местных бандитов? Этого никак нельзя было избежать. Тут ты, конечно, прав. Кроме того, заслуживают рассмотрения две другие твои задачи. Уин повернул зеркало заднего вида и проверил, не растрепался ли у него пробор. Не растрепался. Каждый волосок занимал точно определенное для него место. Несмотря на это, Уин... Сосредоточенно нахмурившись, аккуратно провел по волосам расческой. Покончив с этой почти ювелирной операцией, он передвинул зеркало в прежнее положение. «Если не возражаешь, начнем с поисков Аниты Слоттера». Майрон согласно кивнул, хотя ему определенно не нравилось направление, которое начал приобретать разговор. «Ты должен найти мать бренды. «В этом заключается суть дела, которым ты сейчас занимаешься, не так ли?» «Так», — сказал Майрон. «И снова уточняющий вопрос, чтобы не осталось сомнений, что я понял тебя правильно. Ты пытался использовать офицеров полиции, самую могущественную семью в штате и известных бандитов с тем, чтобы они помогли тебе найти женщину, сбежавшую из дома двадцать лет назад?» да А с какой стати ты вообще начал заниматься ее поисками? — Из-за бренды. — Она хочет знать, где ее мать. И, между прочим, имеет на это полное право. — Кошмар! — перебилуин Кошмар? Ты вообще кто такой? — Работник Американского Союза защиты гражданских прав? — Ну, а о каких правах тут можно толковать? — Нет, у бренды в этом смысле никаких прав. Или ты считаешь, что кто-то удерживает Аниту Слоттер в некоем тайном месте помимо ее воли? — Не считаю. — В таком случае, умоляю, скажи, чего ты добиваешься? Если бы Анита Слоттер хотела примириться и воссоединиться со своей дочерью, она сама стала бы искать к этому пути. Но ясно как день, что она решила не делать этого. Мы знаем, что она сбежала из семьи 20 лет назад и приложила немало усилий к тому, чтобы ее никто никогда не нашел. Мы не знаем только одного, почему. Но вместо того, чтобы уважать принятое Анитой решение, ты предпочитаешь его игнорировать». Майрон промолчал. «При нормальных обстоятельствах, — продолжал Уин, — такого рода поиски можно назвать частным делом частного лица. Но теперь, когда дело неимоверно усложнилось и на поверхность начали всплывать трупы, ну, как совсем свежие, так и старые, в связи с чем возникла потенциальная угроза для множества людей, частным его уже никак не назовешь, поскольку эта история разрослась до события чуть ли не окружного масштаба. Ну, а если по-простому, то это чрезвычайно опасное предприятие, даже, я бы сказал, авантюра, где парням вроде нас, приходится рисковать жизнью непонятно за что. Майрон покачал головой, хотя логика в словах приятеля, несомненно, присутствовала. Разве он сам не задавал себе тысячу раз подобные вопросы? Ведь он, если разобраться, шел без страховки по канату над пылающей бездной, чтобы осуществить странные, с точки зрения постороннего, планы, вовлекая в рискованную игру других людей» не имеющих к этому делу никакого отношения. Например, Франсин Нигли. И ради чего? Уин прав. Он потревожил покой многих могущественных людей в этом штате. Возможно, даже сам того не желая, помог тем, кто продолжает лелеять мечту расправиться с Анитой Слоттер, вновь пробудив после стольких лет интерес к ней и сообщив во всеуслышание о том, что она жива. При этом он знал, что во всем, касающемся Аниты, необходимо проявлять максимальную осторожность, так как один неверный поступок или просто необдуманное слово могут привести к трагедии. «Возможно, с Анитой связано еще одно неприятное дело», — словно в оправдании произнес Майрон, «иными словами, попытка некоторых представителей власти замести следы преступления». «Имеешь в виду так называемые несчастные случаи с Элизабет брэдфорд «Именно!» уин нахмурился. «Может, ты и это дело хочешь раскрыть, а, Мэйрон? Рисковать жизнью ради того, чтобы добиться справедливости для жертвы, которая уже 20 лет как лежит в земле? Ну, какого дьявола? Может, тебе пригрезилось, что Элизабет Брэдфорд взывает к тебе из могилы? Или что-нибудь в этом роде?» Надо еще и о Хоросе подумать. — А что в нем такого особенного? — Он был моим другом. — Думаешь, выведя на чистую воду его убийцу, ты облегчишь чувство вины, гложущее тебя из-за того, что последние 10 лет не перемолвился с ним даже словом? Майрон сглотнул. — Бьешь ниже пояса Уин. — Нет, мой друг. Просто пытаюсь вытащить тебя из бездны. Не стану утверждать, что в твоих поступках проживаю, полностью отсутствует что-либо значимое или ценное. Нам и раньше приходилось работать не из-за денег, а исключительно ради восстановления справедливости. Тем не менее, тебе необходимо срочно произвести калькуляцию, типа расход-приход. Ты пытаешься найти женщину, которая не хочет, чтобы ее нашли. Это не говоря уже о том, что тебе удалось растревожить силы, которые гораздо могущественнее нас с тобой вместе взятых. Такое впечатление, что все это пугает тебя, Уин. Уин посмотрел на Майрона. Тебе лучше знать. Майрон вгляделся в голубые с крохотными серебристыми вкраплениями глаза приятеля и удовлетворенно кивнул. Он действительно хорошо знал, каков Уин на самом деле. Сейчас я говорю о прагматизме, продолжал Уин, а не о страхе. Надавить на кого-либо — вполне нормальное явление. Вступить в вооруженную конфронтацию — тоже. Прежде мы прибегали к этому множество раз. И оба знаем, что я никогда не отказывался от такого рода приключений. Более того, по твоим же словам, получал от всего этого немалое удовольствия Даже, возможно, слишком сильное. Но при всем том, у нас всегда была цель. Мы искали Кэти, чтобы оправдать клиента и по той же причине гонялись за убийцей валери вели розыски по настоянию грега потому что он помимо всего прочего очень хорошо платил то же самое можно сказать и о парне по фамилии колдран но в этом деле цель представляется мне слишком размытой неопределенной радио в машине работало очень тихо но майрон все равно ухитрился разобрать слова известного поп исполнителя сила сравнивавшего в песне свою любовь с поцелуем могильной розы. Романс, одним словом. И тем не менее, — заметил Майрон, — мне еще какое-то время придется этим заниматься. Уин ничего не сказал. И мне понадобится твоя помощь. И снова ему ответом послужило молчание. Откуда-то, словно из воздуха... «Материализовались стипендии на имя бренды сказал Майрон. «Я склоняюсь к мысли, что мать посредством этих стипендий оказывала материальную помощь дочери. Анонимно. Я бы хотел, чтобы ты проследил эти деньги». Уин протянул руку и выключил радио. Движение на улице почти отсутствовало, исправно гудел кондиционер. Но, если не считать этого, установившаяся в салоне тишина — с каждой минутой становилась все более тягостной наконец через пару минут уин нарушил молчание ты влюбился в нее не так ли вопрос настолько поразил майрона что он приоткрыл рот уин никогда не задавал подобных вопросов наоборот прилагал максимум усилий чтобы избежать разговоров на эти темы майрон даже пришел к выводу что объяснять Уину сокровенные движения человеческой души ну, — все равно, что рассказывать о тонкостях джазовых композиций раскладному стулу для отдыха на природе». «Может, и влюбился», — ответил Майрон. «И это влияет на твои способности к рациональному мышлению», — наставительно сказал Уин. «Как известно, эмоции способны воздействовать на прагматизм и даже подавлять его. Постараюсь этого не допустить». «Притворись на минуту, что не влюбился. Стал бы ты тогда заниматься всем этим?» «Это имеет значение?» Уин кивнул, он понимал его лучше, чем другие. И уж, конечно, понимал, что гипотетические предположения не имеют ничего общего с реальностью. «Ладно, оставим это», — сказал он. «Лучше расскажи, что знаешь о стипендиях бренды, а я подумаю, что тут можно сделать». Потом они снова надолго замолчали. Уин, как всегда, казался совершенно расслабленным и в то же время готовым к любому отчаянному предприятию. — Между непреклонностью и глупостью очень тонкая граница, — через некоторое время произнес он. — Попытайся остаться на правильной стороне.